Глава третья При виде того, как дети жадно вдыхают свежий, живительный воздух, взбодрился и Тед. Ему приходилось удерживать детей у двери, чтобы те не разбрелись, не угодили в смертоносный свет. Он велел Джеральду бегом пересечь последние освещенные 20 ярдов территории и ждать в темноте а потом стал посылать детей. Парами, один постарше, другой помладше. Самые маленькие все еще плакали, но уже не так громко. Все до единого, выходя, обнимали Теда, и тот, ласково подтолкнув малышей в спинки, отправлял их к Джеральду. Сам он побежал вслед за последней парой. Из темноты зорко посверкивали глазенки тех, кто уже добрался до противоположной стороны. Но вот Тед услышал, как топочут в пыли тяжелые ботинки, услышал тяжелое дыхание и перешептывание, затем на полпути через двор свет упал на девочку с мальчиком впереди него. Тед стремительно развернулся, и луч ударил ему в лицо. — Дьявол вернулся! — прогудел Большой Папа. — Узрите зловредного дьявола! Выводок адептов с фонариками нервно переминался за его спиной. «Бегите!» — велел Тед детям, застегнутыми вместе с ним посреди двора. Однако те застыли, словно парализованные, и беспомощно льнули к нему, как паства к своему проповеднику. Вспыхнул еще свет, на сей раз от вертолета над головой. Тед глянул вверх и на мгновение ослеп. Он прикрыл глаза, но машины в небесах все равно не увидел. Вокруг клубились тучи грязи и пыли, Свет отражался в мельчайших частичках, и от того мир казался желтушным. «Ты с детьми отсюда не уйдешь!» Завопил фанатик, перекрывая грохот. Тед отвечать не стал. Большой папа запрокинул голову и завопил в небеса. «Авраам родил Исаака! Исаак родил Иакова! Иаков родил Иуду и братьев его!» Иуда родил Фареса и Зару от Фамари. Фарес родил Эсрома. Эсром родил Арама. Арам родил Аминадава. Аминадав родил Наасана. Наасан родил Салмона. Салмон родил Ваоза от Рахавы. Ваоз родил Авида от Руфи. Авид родил Иисея. Иисей родил Давида царя. Давид царь родил Соломона. Соломон родил Ровуама. Ровуам родил Авию. Авия родил Асу. Аса родил Иосафата. Иосафат родил Ахаза. Ахаз родил Езекию. Езекия родил Манасию. Манасия родил Амона. Амон родил Иосию. Иосия родил Иохонию и братьев его. Иохония родил Салафиля. Салафиль.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 «Называемый Христос!» Адепты благоговейно смолкли. Даже Джеральд непроизвольно подался вперед к наставнику, пробормотав себе под нос так, что услышал только Тед. Он перечислил все роды, все, что есть. «Да все эти роды коту под хвост!» – Зарал Тед. «Иосиф, и стало быть, Авраам и Давид! Все они в родстве с Иисусом, разве что через брак!» Пожалуй, прозвучало это вполне в дьявольском духе. Тед видел, как во взгляде Большого Папы отразилось безумие. Слышал среди всего этого шума, как губы маньяка влажно шевелятся, а затем встретился с ним глазами. Тот медленно поднял винтовку и попытался взять на прицел младшего и стоящих тут же детишек. Тед заслонил с собой детей и принял три пули в грудь. От выстрелов вертолет задергался под лопастями, пошел было вниз, затем резко взмыл, подняв еще пыли. Его луч плесал по всему двору, выплескивался в темную пустыню и возвращался назад, в безопасность. Дети завизжали. Тед стоял лицом к лицу с большим папой. Ни тебе крови, ни зияющих ран. Как и прежде проповедник затрясся, оружие выпало из его рук». Выстрелы не прошли даром. Позади, в противоположном конце лагеря, поднялась суматоха. В воздухе потрескивали одиночные очереди, вопили солдаты, адепты громко взывали о спасении. Тед подтолкнул детей, бежим, дескать, и с помощью Джеральда увел их в темноту, подальше от похитителя. По пути он ощупывал грудь пальцами. Вот он нашел дырку, сунул туда палец, вынул его, обнюхал... Гнилостно пахло смертью. Когда Тед снова поискал дыру, она уже затянулась. Тед погладил грязные волосы мальчугана, идущего впереди него, и ощутил необъяснимую грусть, словно где-то в глубине резануло холодом. «Сотрясение мозга», — сообщил доктор. «Перелом руки, ушибы, гематомы, возможно, отслойка сетчатки, три сломанных ребра». Но с Перри все будет в порядке, говорили врачи. Глория подняла взгляд на темный потолок над раскладушкой и подумала, что кажется молится, а еще подумала, они познаватели, а еще подумала, что за глупость! Снаружи и из коридора доносились голоса медсестер. Не о Перри ли они разговаривают? В приоткрытую дверь легонько постучали. Глория села на постели. В проеме стоял Ричард. «Я подумал, вряд ли ты спишь», — сказал он. «И не ошибся. Я рад, что с твоим сыном все обошлось». Глория кивнула. «Я отвез Ханну и Эмили к тебе домой. Я звонила Ханне», — откликнулась Глория. «Я просто подумал, заеду, посмотрю, как ты тут». Ричард потоптался на месте. «Наверное, не стоит тебе докучать. Тебе отдохнуть малость». «Хорошо». Ричард повернулся уходить. «Погоди, ты не посидишь со мной немного?» — попросила Глория. Ричард присел на стул рядом с раскладушкой. Глория вновь вытянулась на постели и закрыла глаза. Он слышал каждый детский всхлип, каждый шаг по рыхлому песку каньона, каждый окрик, эхом разносящийся в воздухе. Впереди уже замаячил автобус». Тэт видел, что машина залетает ярким, беспощадным светом, подобно всему прочему, а мы-то светом, осквернена светом. Однако он все подгонял детей вперед ровным, спокойным голосом, успокаивая и ободряя. Джеральд попытался было остановить их, но Тет велел ему идти дальше. Салли разглядел в темноте толпу детей и попросил стоящего рядом солдата посветить на них фонариком. «Чтоб мне провалиться», — сказал какой-то офицер. А затем он и еще несколько бросились навстречу беглецам. Салли видел Теда Стрита. Тот замыкал шествие, неся на руках толстого мальчугана в полосатой рубашке. При мысли о миссис Стрит Салли испытал облегчение, но, наблюдая за поведением Теодора Стрита, отметив его неподвижный, сосредоточенный взгляд и просто-таки сверхъестественное спокойствие, детектив от чего то испугался. При виде бегущих к ним гвардейцев и десантников в синих куртках Тед облегченно выдохнул. Он боялся, что безумный фанатик помчится за ними и примется стрелять, а он, Тед, всех пуль принять в себя не сможет. Подоспевшие солдаты разобрали детей. Оставшиеся несколько ярдов до автобуса — Тед прошел в одиночестве. Незнакомый коротышка с пышными усами явно поджидал Теда. «Здравствуйте, мистер Стрит», – поздоровался коротышка. Тед кивнул. «Меня зовут Горацио Салли. Очень рад, что вы нашлись. Ваша жена ужасно тревожится». Он протянул Теду руку. Тед ответил рукопожатием. «Моя жена – добрая женщина. С детьми все в порядке?» Салли оглянулся. «Вроде бы да. А с вами? Кто знает?» — отозвался Тед. «Кто знает?» Воодушевленный Освальд Эйвери попытался прорваться обратно на базу, дабы продолжать исследование, и был застрелен молодым рядовым из Алаинса, штат Небраска. Без роты Иисус-19 по-прежнему прятался у негации Фрашкарт и ее ревностной паствы. Его переодели в белую рубашку и тренировочные брюки, подобно всем прочим, и приставили стирать одежду и убирать мусор и прочие менее аппетитные отходы. Набежали журналисты с кинокамерами и прожекторами, здрасте, давно не виделись, превращая сумеречное утро в яркий полдень. Тед заплутал во времени, как никогда прежде. «Позвольте, а когда же он, собственно, умер?» «Когда побывал в плену у сектантов?» когда видел свою семью в последний раз, мозг его был настолько полон жизни, а тело настолько безжизненно, что Тед твердо знал. Плоть мертва. Ни тебе пульса, ни тебе кровотока. И в глубине леденящий смрад смерти. Ощутив его на краткий миг, Тед удивился, с какой стати смрад не просачивается наружу и не возвещает всем вокруг, что мертвец – и в самом деле мертв. Репортеры из служб новостей расспрашивали Теда, каково это — чувствовать себя героем. Он отвечал, что не имеет понятия. Его спрашивали, как он узнал про детей. Он отвечал, что это как раз совершенно не важно. А важно только то, что теперь с детьми все в порядке. Его спрашивали, понял ли он, наконец, жив он или мертв. И он отвечал, что не понял» его снова и снова величали героем, пронзительными, действующими на нервы голосами. Его называли защитником детей, суперзвездой, поборником справедливости, спасителем. Со временем журналисты взялись за детей. Личности их были установлены, истории выслушаны, и лица с молочных пакетов наконец-то обрели имена, и Салли сумел увести Теда прочь от стервятников. Усадить его в форт и увести. «Вы работаете на мою жену?» Спросил Тед. «Я работаю на страховую компанию. Им придется заплатить». Салли опустил стекло до половины и искоса глянул на швы вдоль Тедовой шеи. «С какой бы стати?» «Да, потому что, если кто-либо когда-либо и был мертв». «Так это я. То есть я беседую с покойником?» Тед покачал головой. «Вы беседуете со мной, а так уж вышло, что я мертв, выключен из жизни, лишен физиологических функций. Я призрак, у которого осталось тело. Так ли это странно?» Салли промолчал. «Я умер. Спустя пару дней очнулся мертвым, мертв и ныне. Но это никоим образом не имеет отношения к тому, что я здесь, разговариваю с вами» и могу коснуться вашего плеча. Как вам это нравится? Я отвезу вас домой, к жене. Попытайтесь быть живым ради нее. По-моему, для вашей семьи это очень много значит». Несколько миль они ехали молча. Наконец Салли спросил. «Зачем вы вернулись за детьми?» «Пришлось. Детей нужно было спасти». Салли кивнул. «Вы меня боитесь?» — спросил Тед. «А надо?» — откликнулся Салли. «Нет, вовсе нет». Тед всмотрелся в лицо собеседника. Тот следил за дорогой и одновременно поглядывал в зеркало заднего вида. «Но вы боитесь?» «Я бы предпочел, чтобы было иначе. Но вы все равно боитесь». Проснувшись в четыре утра и обнаружив, что Ричард так и задремал на стуле, Глория почувствовала себя обманщицей. Почувствовала себя изменницей. Ну и прекрасно. Ричард мягкий, Ричард добрый. Все прекрасно и точка. Перри крепко спал. Он в неопасности, уверяла медсестра. Голос сестры звучал так спокойно, так непринужденно, что Глория наконец и в самом деле поверила, что с Перри все будет в порядке. Ричард свозил ее домой переодеться. «Ханна отвезет меня назад» заявила Глория. «Как скажешь». «Так и скажу». Глория заверила Эмили, что с Перри все благополучно, и машинально принялась готовить завтрак. В дверь позвонили. Она выключила газ под чайником и вышла из кухни. Подумала, а вдруг это Тед? И непроизвольно ускорила шаг, а, осознав это, одновременно разволновалась и устыдилась». Эмили поспешила за матерью и встала у лестницы, пока та открывала дверь. При виде Теда Глория сломалась и рухнула на колени. Эмили подбежала к матери и крепко обняла ее, разрыдавшись заодно с ней, уткнулась лицом ей в грудь так крепко, как только смогла, и вхлопчата бумажную ткань, и вплоть заглушающие всхлипывания. Салли шагнул назад. Тед нагнулся и обнял. Жену и дочь».